Роковое решение было принято Политбюро 12 декабря 1979 года в строгой тайне. Никаких протоколов не велось. Считается, что советские войска пересекли границу 29 декабря 1979 года. Такова официальная версия. На самом деле время Ч было определено 25 декабря в 15.00. Именно тогда в Афганистан вошел отдельный разведывательный батальон 108-й мотострелковой дивизии. Одновременно транспортные самолеты 103-й воздушно-десантной дивизии с личным составом и боевой техникой приземлились на Кабульском аэродроме. И только 2 января... 1980 года Политбюро официально одобрило интервенцию, твердив численность ограниченного контингента советских войск в Афганистане 50 тысяч в дополнение к 2000 отряду КГБ. На этом же заседании Политбюро приняло решение сослать в Горький академика Сахарова, который выступил против начинавшейся афганской авантюры. 27 декабря 1979 года президент, председатель революционного совета, вождь всего афганского народа Хависула Амин приглашает к себе на обед в роскошный дворец в конце проспекта Дар-Уль-Аман весь революционный истеблишмент, членов Политбюро и министров с женами. Повод собрать их возвращение из Москвы секретаря ЦК НДПА Панш Шейди. За две недели до званого обеда в Кабул прилетели две группы спецназовцев КГБ «Гром» и «Зенит». А с утра 17 декабря мусульманский батальон занял позиции вокруг президентского дворца «Таджбек». Афганские охранники радостно приветствовали прибывшее подкрепление и выдали всем по одеялу из верблюжьей шерсти. Ночью стояли 30 градусные морозы. Дворец Амины был превращен в неприступную крепость. Здание стояло на высоком бугре, к нему вела только одна узкая серпантинная дорога. К тому же все склоны были заминированы, а по периметру закопаны три танка. Непосредственно дворец охраняла рота личной охраны Амина. Их было 120 человек, и все они в основном являлись родственниками президента или особо преданными ему людьми. Это было самое элитное подразделение афганской армии, обучавшееся по программе командос Кроме того, вокруг дворца стояла еще одна бригада охраны, которой возглавлял главный порученец Амина майор Джандат. Бригада состояла из трех пехотных батальонов, танкового батальона, пулеметной и минометной рот, части автомобильного взвода, да еще зенитный пол, который был вооружен восемью нашими 100 миллиметровыми зенитными пушками, двенадцатью спаренными зенитными пулеметами. Общее количество охраны достигало двух тысяч человек. Наш мусульманский батальон должен был стать третьим кольцом охраны. А план этот штурмодворца мне было велено разработать за два дня — рассказывает командир мусульманского батальона Василий Колесник. И вместо охраны распланировать захват дворца и еще девяти важных объектов. Я сразу сказал, что это нереально. Главный советник от КГБ генерал Борис Иванов и главный военный советник генерал Султан Магомедов поставили эту задачу мне и еще советнику при посольстве полковнику Пупышеву. Через день уже докладывали. Пупышев, как и было велено, просто перераспределил личный состав на все объекты. Я же сказал, что не только людей никуда не отдам, но и потребую еще усиления, потому что невозможно против двух тысяч человек пустить 500 наших. Да к тому же на такой объект, подступы которому заминированы». В шесть вечера Колеснику сообщили, что он утвержден руководить операцией захвата. Колесник связался с начальником генштаба Агарковым, которому тоже объяснил, что требуется помощь. Сделал на этот счет шифрограмму и отправил в Москву. Через несколько часов в его распоряжении пришли рота ВДВ и взвод, вооруженный противотанковыми управляемыми снарядами ПТУРС. Началась непосредственная подготовка к операции. Первый рота под командованием старшего лейтенанта Шарипова должна была помочь группам Гром и Зенит подобраться к дворцу. Вторые и третьи роты отряда и присланные на подмогу десантники под командованием старшего лейтенанта Востротина должны были блокировать охрану афганцев. Чтобы усыпить бдительность афганцев, советский батальон стал проводить учения по ночам. Стрельбы, выходы, по тревоге, пуск осветительных ракет. Ночью стояли морозы, поэтому постоянно прогревали моторы бронетранспортеров. В первый день афганцы перепугались. Расположение советского батальона сразу осветили прожекторами. Туда прибыл начальник охраны президента. Ему объяснили, идет обычная боевая учеба. Батальон поддерживает постоянную боеготовность, чтобы предотвратить внезапные вылазки маджахедов. Потом афганцы привыкли и успокоились. Только просили сильно не шуметь, чтобы не мешать спать Амину. Званый бед в дворце проходил в веселой, непринужденной обстановке, то задавал радушный хозяин. Но когда гости перешли в зал, где были накрыты столы для чая, почти все неожиданно почувствовали себя плохо. Их одолевала чудовищная сонливость. Они падали в кресло и буквально отключались. Странная болезнь в поразила всех, кроме Паджхейри. Амин едва держался на ногах, за бедным ел мало, у него и так легкое расстройство желудка. Кроме того, он уже никому не доверял. Воду, к примеру, пил только из разных сосудов небольшими порциями, боялся отравят. Ночью спал в разных местах, порой даже в танке. Увидев бледного шатающегося хозяина, охрана стала звонить в советское посольство и военный госпиталь, просить помощи. Продукты отправлены на экспертизу. Повара-узбеки задержаны. Вскоре во дворец приехала группа советских врачей. Ничего... не подозревавших о задуманном покушении. В огромных залах и на ступенях лестниц множество людей лежали или сидели в неестественных позах, большинство без сознания. Те, что пришли в себя, корчатся от боли. Врачи сразу определили массовое отравление и начали оказывать экстренную помощь. Но тут подбежал афганский медик и увел их к президенту, тот совсем плохо. Советские врачи активно принялись лечить главу дружественного государства, и только около шести часов вечера Амин стал приходить в себя. — Почему это произошло в моем доме? Кто это сделал? Случайность или диверсия? — бормотал он. Но ответить на эти вопросы его охрана не смогла. Последовало указание выставить дополнительные посты и вызвать танковую бригаду. Но было поздно. Советскими десантниками в Кабуле уже плотно блокированы афганские воинские части. Примерно в это же время в советском посольстве стало известно, что план отравления амина провалился, и нужно начинать военную операцию. Главный военный советник генерал-полковник Магометов вышел на связь с командиром мусульманского батальона и приказал штурмовать как можно скорее. Спустя 15-20 минут группа захвата во главе с капитаном Сатаровым блокировала танки, простреливавшие дорогу во дворец. Небо над Кабулом осветили две красные ракеты, сигнал к выступлению спецгрупп КГБ и мусульманского батальона. На дворец сразу же обрушился шквал артиллерийского огня. Штурм начался. Самое странное, что до последней минуты Амин считал, что дворец штурмуют маджахеды, а не советские друзья. Услышав стрельбу, он поднялся с постели и вышел в коридор. Советские врачи с ужасом увидели, на навстречу им идет президент в майке и белых трусах, держа в широко расставленных руках флаконы от капельницы с физраствором. Один из врачей бросился к нему, вытащил иглы из вен. Президент присел к стене, но тут раздался детский плач, и откуда-то из боковой комнаты выбежал мальчонка, сын Амина. Увидев отца, бросился к нему. Амин обнял его и велел адъютанту немедленно позвонить в советское посольство и предупредить советских военных о нападении на дворец. А адъютант ему атаку ведут советские войска. «Врешь, не может быть!» — кричит Амин. и запускает в него пепельницы. Сам пытается позвонить начальнику генерального штаба, связь не работает. Зато в коридорах все явственнее разносится русский мат. Тогда Амин тихо произносит «Я об этом догадывался». Все верно. Это, видимо, его последние слова. Пять человек из спецгруппы КГБ «Гром» ворвались в комнату и дали очередь из автоматов. перестрелке Амин был убит. Один из участников операции потом рассказывал. Человек, застреливший Амина, сказал мне, что приказ был живым Амина не брать. Кстати, тогда же в перестрелке был ранен в грудь и скончался сын Амина. Я, собственно, руками перевязывал рану его дочери. Ее ранили в ногу. Мы оставили дворец, в котором ковры были пропитаны кровью и хлюпали под ногами. Труп Амина завернули в ковер и унесли. Все солдаты Аминовой охраны сдались, но с небольшими группами остальных Музбат продолжал бой еще сутки, пока единицы уцелевших не скрылись в горах. Всего было пленено около 1700 афганцев, и еще 400 они потеряли убитыми, в то время как с нашей стороны погибли 10 человек, среди которых был и командир Альфы, полковник Бояринов». В тот же вечер Кабульское радио сообщило, что Бабрак Кармаль возглавил правительство Афганистана и попросил советской военной помощи. На следующий день «Правда» опубликовала его обращение к народу, вызвавшее полное недоумение у советских читателей. Они черпали информацию только из советских газет. Геф всегда говорила, что в Афганистане все спокойно. Теперь в обращении утверждалось нечто обратное. После жестоких страданий и мучений наступил день свободы и возрождения всех братских народов Афганистана. Сегодня разбита машина пытокамина и его приспешников, диких палачей, узурпаторов и убийц. Разрушены бастионы деспотизма, Кровавые династии Амина и его сторонников, этих наемников мирового империализма во главе с американским империализмом. Так начиналась эта кровавая и бессмысленная война. Очень скоро Брежнев стал ворчать на военных. Не могли сделать как положено, и досадовал, вот черт побери, влипли в историю.